Положили они заповедь великую. Как спустил змею с-под колен своих. Тая змея, она проклятая! Поднялась она вверх под облако. Случилось ей лететь через Киевград. Увидала она князеву племянницу. Молоду забаву, дочь путятишну, Идучись по улице широкой, Припадала змея косырой земли. Схватила она князеву племянницу. Унесла вонару воглубокую. Тут солнышко Владимир стольно киевский. По три дня он белиц-волшебниц кликивал. Не мог белиц он докликать ися. Кто бы мог съездить в одолечьего чисто поле, Достать князеву племянницу? Говорит Алешенька Левонтьевич, Что, солнышко, Владимир столь накиевский, накинь-ка эту службу великую на того Добрыню на Никитича, у того Добрыни у Никитича со змеё ведь заповедь положено, он съездит в чисто поле он достанет нам забаву путятишну без бою, без драки, кроволития. Накинул он службу великую на того Добрыню на Никитича, Он пошел домой, Добрыня, закручинился, Встречает его государыня родна матушка. — Что ж ты, Добрынюшка, Никитинич, Идешь с пиру, сам кручинишься? Знать, место было там не по чину. Чарой на пиру тебя приобнесли, Аль дурак на пиру надсмеялся, дядя. Говорил Добрынюшка Никитинич, Место было мне к почину. Чары на перу меня не обнесли, И дурак надо мной не надсмеялся де. А накинул службу де великую Тот солнышко Владимир столь киевский, Что съездить в одолечье в очистополе, Сходить на ту гору Сарачинскую, Сходить в во глубокую, Достать-то князь племянницу Молоду забаву, дочь путятишну. Говорила родная его матушка, Ложись-ка спать рано с вечера. Утро будет оно мудрое, Мудренее утро будет вечера. Он вставал поутрушку ранешенько, умывал поутрушку белешенько, Снаряжался хорошохонько, Оседлал он дедушкова добра коня. Садился скоро на добра коня, Провожала его родна матушка, На прощаница плетку подала. «Ах ты, гой!» Рожона моя, дитятка, возьми-ка плёточку шелковую, Когда будешь водолечье в чистом поле, На ты ей горе, на Сорочинской, Потопчешь, молодых змеёныши, Ты, ей, молодые змеёныши, Поточь-то не у коня щёточки, И бей, бурка, промежу уши, И бей, бурка, промежу ноги, промежу ноги, Да между задняя, Что станет твой бурушка поскакивать, Змеенышей с ног отряхивать, Притопчет всех до единого.